КАП Ферра. Лиза не стала распаковывать вещи, а сразу побежала купаться. Путь к морю спускался террасами, благоухавшими душными южными цветами. Они были в земле, горшках, хамфорах, катках, утопали в сочной маслянистой зелени деревьев, кустарников, плющей и пальм. Изредка в листве мелькали сероватые мраморные статуи, представлявшие то полноватых красавиц, то щекастых героев со смехотворным хозяйством — Журчала вода фонтанов, где-то далеко гудели моторы лодок. Лиза успела окунуться. Море все еще было холодным, раскинулась на ротанговом шезлонге и даже немного вздремнула, как вдруг зазвонил ее айфон. — Кенчик! — обрадовалась она. — Тут такая красота! Бери папу и приезжай! Лиза, что-то случилось. Голос Олехина был сухим и неуверенным. — Меня привезли, а вокруг дома полиция. Ваш начальник охраны, по-моему, сошел с ума. Он бегает в одной майке и кричит французам на русском языке, что Климова похитили черти. Я ничего не понимаю. — Как похитили? — Видишь ли, я толком не разобрался. Меня встретили, привезли, а у дома полиция, человек тридцать. И этот сумасшедший. Офицер сказал мне, что Климов исчез. В одной из комнат они обнаружили следы борьбы и кровь. «Кровь — Кровь! — вскрикнула Лиза. — Все, не могу разговаривать, меня хотят допросить. Олехин разъединился. Лиза, привыкшая к тому, что в любой чрезвычайной ситуации надо просто позвонить папе, машинально набрала его номер. Это был секретный телефон только для семьи. Механический английский голос предложил перезвонить позже. Только теперь Лиза поняла, что, собственно, сказал Екен: папа либо убит, либо пропал. Папы нет. Что-то крутилось у нее в голове, какая-то странная мимолетная мысль, но сосредоточиться на ней Лиза не смогла. Она побежала в дом И уже через четверть часа голубой Бентли уносил ее в сторону автобана, ведущего в авиньон Неаполь, лето господня, 1344 месяца ноября, второй день. Отца моего я не помню. Мать же зовут Дельфинией, и приходится она сестрой господину нашему папе. По исполнении семи лет дядя забрал меня в Париж, где он, будучи тогда архиепископом Руанским, служил советником королю Франции Филиппу. По достижении десяти лет принял я обеты ордена святого Бенедикта в аббатстве святого Германа, но вместо того, чтобы отринуть мир, в мир погрузился. Имеется в виду аббатство сен жермен де в Париже. Монастырем моим стал королевский дворец, ибо по воле дяди предназначен был изучать не божественное, а человеческое. То, что для сверстников было пустой забавой, для меня сделалось ремеслом. Кто заметит ребенка, спрятавшегося за портьерой, сундуком или в камине, но не праздности ради, а чтобы выведать тайное? В пятнадцать лет дядя определил меня в Парижский университет изучать искусство, философию и теологию. Искусство, то есть семь свободных искусств, так, начиная с поздней античности, называли фундаментальные научные дисциплины, которые подразделялись на... Тривиум — грамматика, диалектика, ритория, и квадриум — арифметика, геометрия, музыка, астрономия. Когда же в лето Господня 1342-го он был избран папой, переехал к нему в Авиньон. По исполнении нам 19 лет решил наш господин отправить меня в Неаполь, дабы как некогда в Париже служил ему тайным оком и, если понадобится, рукой. Город этот ужасен и видом, и запахом, но особенно людьми его населяющими чванливые, тщеславные, низкорослые, смуглые лицом и телом, неумеренные в словах и невоздержанные в поступках, они сбиваются в стаи, в которых младшие рыболепно преклоняются перед старшими. Своеволие старшего заменяет им закон человеческий и божественный. Ни один из здешних сеньоров не выйдет на улицу без ватаги своих близких, которых сарацины называли «меяс» или «мафиузу», а сами неаполитанцы и что-то есть беснующиеся. Ибо достаточно одного неосторожного взгляда, чтобы вызвать у этих людей ярость. Сарацины, то есть мусульмане, в результате исламской колонизации Южного Средиземноморья Сицилия в IX-XI веках оказалась под властью арабов, а многие области Южной Италии страдали от их постоянных набегов. Ну и после завоевания Южной Италии и Сицилии норманами во второй половине XI века На юге Италии еще долго ощущалось присутствие мусульманской культуры. Горе любому, кому судьба определила жить на чужбине. Горе вдвойне, если ты принужден покинуть землю мягкую и плодородную, людей честных и умеренных, чтобы оказаться у самого входа в преисподнюю. Ибо, как известно, располагается он здесь, в Сицилийском королевстве, а именно в чреве горы, которую древние называли Везувием. Сицилийское королевство — официальное название Неаполитанского королевства, хотя после Сицилийской вечери 1282 года, когда был вырезан весь анжуйский гарнизон Палермо, Сицилия стала фактически независимой от Неаполя, а с 1302 года вошла в состав Арагонского королевства, Испания. Близость адского пламени испепелила окрестности Везувия настолько, что они большей частью являются пустыней, Иногда даже можно видеть, как гиена огненная исторгает искры, пламя и серу из глубин своих. Иные несведущие считают, что вход в царство Люциферова располагается в горе по имени Этна, что находится на большом острове к югу от Неаполя. Мы же думаем, что в королевстве этом, запятнавшем себя языческими суевериями, изменой и многими неправдами, демонам удобнее всего вырываться на поверхность земли, чтобы лететь отсюда по миру в поисках отпавших душ как свидетельствует некий Дант из Флоренции, имеется в виду божественная комедия Данте Алигьери 1265-1321 года, который был старшим современником Хуго де Буфора, есть у ада множество отсеков или кругов. Часть демонов пользуются для целей своих этной, а часть — везувия. Ведь многие видели, как возвращаются они в везувий со своей добычей. Один придворный математик, заслуживающий доверия, Рассказал нам, что демоны, хахача уволокли с собой мага по имени Исаак, каковых здесь великое множество, едва они взлетели на вершину горы, как оттуда вырвались языки пламени и поглотили нечестивого чернокнижника. Тот же математик, который проходил неподалеку, долго слышал еще стенание этого Исаака, ибо даже за малый грех ожидает нас праведный огонь, а грехам того Исаака не было числа. Многие считают, что любовь к колдовству началась в этих местах с поэта Вергилия, могилу которого мне показывали. Вергилий, 70-е и 19-е годы до н.э. — древнеримский поэт, которого в средние века почитали как самого искусного стихотворца в истории. Данте в «Божественной комедии» вывел его в качестве своего проводника по аду и чистилищу. Находится она в пещере близ Неаполя, но кроме пыли, искать там нечего — Мы же думаем, что простецы ошибаются, полагая латинское слово для обозначения поэтического сочинения «кармен» родственным слову «шарм» или «чары», которым в народе обозначают колдовство. В наших краях колдовство, напротив, зовут «грамуром», ибо пусто оно и иллюзорно. По наиболее распространенной версии, современное слово «гламур» происходит от древнеанглийского «грэммер», обозначающего тайное знание но занимаются им не поэты, а старые грымзы да иудеи, ну, вроде того нечестивого Исаака, которого черти по справедливости забрали в ад. Мне же, многогрешному, надлежит молиться, предаваться постам и бичеванию, ибо по юному своему возрасту не смог устоять перед одной девой, которой овладел, будучи пьян вином, но и после этого не смог избавиться от постыдного наваждения до самого праздника святого Януаря. Девятой по имени Клара было уплачено два флорина, а также подарен отрез лучшего сирийского шелка. Флорин — золотая монета, которую с 1252 года чеканили во Флоренции, ее вес составлял 3,53 грамма. Название происходит от изображения лилии, гербового цветка, латынь «флос флорес» — Флоренция. Флорины отличались очень высокой пробы, а потому быстро стали одной из первых европейских резервных валют. Еще 20 флоринов ушли на покупку лошади, 5 на стол и 3 на достойное облачение из лучшего флорентийского сукна.